чужое имя призывал, или подруге благосклонной порочной мысли доверял. Что ж полон грусти ум гирея, Чубук в его руках потух, Недвижимый дохнуть не смея, у двери знака ждет евнух. Встает задумчивый властитель,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 Нарочно к ней на дно иные роняли серьги золотые, Кругом невольницы меж тем шербет носили ароматный, И песнью звонкой и приятной Вдруг огласили весь гарем. Татарская песня Дарует небо человеку,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 Лелеет, милая, тебя. Они поют. Но где Зарема, звезда любви, краса гарема? Увы, печальна и бледна, похвал не слушает она. Как пальма, смятая грозою, поникла юной головою, Ничто, ничто не мило ей. Зарему разлюбил гирей. Он изменил. Но кто с тобою, грузин равен красотою? Вокруг лилейного чела ты косу дважды обвела. Твои пленительные очи яснее дня, чернее ночи. Чей голос выразит сильней порывы пламенных желаний? Чей страстный поцелуй живее твоих язвительных лапзаний? Как сердце, полное тобой, забьется для красы чужой?